Глава вторая Алина На следующий день, приведя себя в порядок и надев новое платье, я спустилась в лавку. Еще вчера я поняла, что держаться за перила нужно крепко. Все ступеньки на лестнице были разной величины, и скатиться с них было как нечего делать. Оказавшись в лавке, я раздвинула тяжелые шторы на окнах, пропуская внутрь веселый свет летнего солнца и пошла вдоль витрин, рассматривая товары. Со свечами все было понятно. Надпись на коробке гласила, что каждая свеча изготовлена из высококачественного парафинового воска, идеально подходит для проведения исцеляющих ритуалов, заклинаний, медитаций и других магических практик. Красные свечи, например, использовались для избавления от сильнейшего любовного томления. Темно-синие должны были вылечить тошноту, а черные напускали болезни легких. На всякий случай я отодвинула коробку поглубже под витрину. Не имея ничего против любви и денег, а вот болезни не надо, и без них забот хватает. Камни, как я поняла, следовало продавать навес. Рядом с аккуратными грудами сердоликов, агатов, цитринов и хризолитов стояли изящные весы. Ладно, разберемся, как с ними работать. Пузырьков с зельями было столько, что я даже не стала пытаться их сосчитать. По счастью, они были расставлены по алфавиту. Не перестану удивляться, что понимаю здешний язык. Значит, смогу найти, что нужно. А вот брать в руки тушки летучих мышей — это я точно не смогу. От одной мысли об этом начинало тошнить. Вздохнув, я прошла к кассовому аппарату. Вчера Орман доставал из него деньги мне на платье, так что я успела понять, как он работает. Рядом с ним стоял табурет. Я села и со вздохом подумала, что моя жизнь изменилась. И в то же время не изменилась вовсе. Я по-прежнему сижу в магазине и продаю что-то непонятное. На двери молодично звякнул колокольчик, и я увидела, как в лавку вошло, вернее, втекло, что-то полупрозрачное, похожее на громадного слизняка. Пока я смотрела, стараясь не закричать, слизняк медленно поднялся, покачиваясь и меняя форму. Вскоре перед кассой стоял самый обычный мужчина с непритязательной внешностью мелкого банковского клерка. Дотронувшись до края потертой шляпы, он улыбнулся и спросил. «Доброе утро. А где Махнагарна?» «Я за нее», — ответила я, пытаясь справиться с эмоциями от увиденного превращения. «Если все обитатели теневой стороны вот такие, то после возвращения домой мне потребуется психиатр, да получше, и спать я точно буду со светом». Отлично. Милые барышня, у меня индивидуальный заказ, сообщил покупатель и поставил передо мной крошечный пузырек, в котором искрилось и переливалось что-то сиреневое. Мне нужна монета с глаза покойника. Плачу, как обычно, меру зелья удачи. Так, у меня сутки, чтобы найти такую монету. Решив сделать вид, что я все понимаю, ничего не боюсь, и выполнение такого заказа для меня пара пустяков, я убрала пузырек с зельем удачи в ящик под кассой. Улыбнулась и ответила. Хорошо, заказ принят. Приходите через сутки. Кстати, зачем вам монета? Человек слизень снисходительно улыбнулся. Вижу, вы новенькая в этом деле. Такая монета отворяет глубинное зрение. Я буду видеть истинные намерения тех, с кем говорю. В моей конторе это важно. Надо же. У обитателей теневой страны есть свои конторы. Кем же вы работаете? поинтересовалась я. Надо заводить связи. Это в любом мире полезно. В недвижимости, — ответил покупатель и протянул мне визитку. Если захотите когда-нибудь приобрести квартиру в достойном районе, буду рад помочь. Слизни звали Эштон Эштонсон. Запомним, никогда не знаешь, кто и что тебе однажды может пригодиться. Спасибо, — улыбнулась я. Жду вас завтра в это же время. На том и распрощались. Когда Эштонсон вышел за дверь, сохранив человеческий облик, я услышала мягкое хлопанье крыльев. Орманд опустился на одну из присад, держа в лапе чашку кофе. «Вот чего ему стоило сразу в нормальном виде не войти?» — спросила я. Вр! до сих пор передергивает от липкого страха, как только вспомню, как Слизень превращался в человека. «Он и вошел как нормайс. Ты тоже с теневой стороны, поэтому сначала увидела его таким, какой он есть. Сама-то подумай, как он в таком обличии будет ходить по улице с нормайсами? Вот маскируется». «Открывается только своим», — ответил Орманд и, отпив из чашки, спросил. «Что заказали?» «Монету с глаза покойника», — вздохнула я. Янтарные глаза Тилуона таинственно сверкнули за стеклами очков. «Да, серьезная вещь для первого раза», — заметил он. Но «Ну, не волнуйся, подскажу, где найти. Ты нравишься Кревуну, а он хороший квартиросъемщик. Не хочу, чтобы он съехал, если ты тут умрешь». «С чего вы решили, что я умру?» — спросила я. «И что он потом съедет?» Тилуан фыркнул. «С того самого! В общем, слушай, как туда дойти!» Кряван. «Поэтому мы в очередной раз должны усилить бдительность и готовность отразить любой удар с теневой стороны. Страна чтит нашу доблесть и отвагу, и мы...» «Да, да, да, все как обычно». Инквизиция стоит нерушимой стеной между спокойным миром нормайсов и бурей, которая постоянно накатывает на него с теневой стороны. Мы готовы жертвовать собой ради стабильности и спокойствия нашего мира. Мы оплот разума, мыщит света перед тенью. Сколько раз я все это слышал? Эйтан Хевиндиш, начальник отдела, не уставал молоть языком. В отличие от нас, которые всегда на боевом посту, у него были и выходные, и праздники и нормированный рабочий день. Чего бы тут не разоряться? Это мы, трудовые лошадки, на которых едут. Должны сидеть и слушать. В трехтенном районе, в твоем, между прочим, Баленхайт. Так, я настолько задумался о своем, что пропустил тот момент, когда Хевендиш перешел от болтовни к делу. Начальник смотрел на меня с нескрываемым раздражением. «Махнагарна сбежала в другой мир», — продолжал Хевендиш. И коллеги посмотрели на меня с тем сочувствием, с которым глядят на прокаженных. Мало того, она умудрилась захватить с собой часть артефактов. В городе действует преступная сеть, анквизиция и ухом не ведет. Он сделал паузу, уставился на меня в ожидании ответа. Разработка этой сети ведется уже несколько месяцев, произнес я и кивнул в сторону Руди Холлина и Гавина Беркли. Они качнули головами в ответ. Мы с коллегами из Приводного и Сумашенского районов Контролировали Махнагарну, я лично глаз с нее не спускал, но мы так и не выяснили ее связей. Я, разумеется, признаю свою вину в том, что она сбежала в другой мир, готов понести любое наказание. Никогда нет смысла отрицать очевидное. Да, я упустил Махнагарну. Виноват, она растворилась буквально у меня на глазах, легко отразив все заклинания захвата. Если, как вы говорите... Она забрала с собой артефакты, контроль которых в сфере Министерства Магии, то это значит, что ее прикрывают», — продолжал я. «И так высоко, куда контролерам отдельных районов не позволят даже заглянуть». После этого намека заседание завершилось. Хевендиш велел нам троим сидеть на месте, когда остальные инквизиторы вышли. Он угрюмо вынул из внутреннего кармана список на листке бумаги и зачитал. «Артефакт трансформации! Артефакт буйной воды!» Артефакт мгновенной тьмы, двойной удар молнии, язык вековечного пламени. Гавин, долговязый здоровяк, известный особой безжалостностью к ведьмам, присвистнул, и я полностью разделял его точку зрения. Перечисленные Хевендишем артефакты принадлежали к разряду боевых, и я не завидовал родному миру Алины. Утром мы не увиделись, я выехал на службу, когда девушка еще спала. Но перед тем, как уйти, остановился у двери и, кажется, услышал, как Алина дышит во сне. Глупости, конечно. «Это целая партия!» — произнес Гавин. «Ее так просто не вывезешь!» «Баленхайн прав!» «Ее прикрывали!» И это было хреново, мягко говоря. «Кому могли понадобиться артефакты из мира магии в мире без магии?» — спросил я. «Девушка, которую Махнагарна выдернула вместо себя, полностью лишена волшебства» и все обитатели ее мира такие же. Представляете, что там натворят артефакты?» Руди махнул рукой. Пару лет назад, во время ареста банды Цендера, он попал под особо тяжелое трансформирующее заклинание и с тех пор так и не смог вернуть себе человеческий облик, превратившись в нечто среднее между лесой и котом, облаченным в темно-серый инквизиционный мундир. Ему искренне сочувствовали еще и потому, что до случая с ребятами Цендера Руди собирался жениться. Невеста бросила его с помощью записки, даже не заглянула в больницу. «Понятно, что ничего хорошего», — сказал Руди. «Другой вопрос, кто именно так прикрыл Махнагарну и вывез партию? Что ему нужно там?» «Власть, война», — предположил Хевендиш. Он был, конечно, воплощением худших черт начальника. В нем хватало заносчивости, презрения к подчиненным, желания вылезать до зеркального блеска афедрон тех, кто выше по званию. Но вот дураком он точно не был, и все это знали. Представьте себе, что он сможет захватить целый мир и стать в нем ладыкой, несокрушимой твердыней. Насколько я понял, в том мире есть развитые технологии, — голос я. Конечно, язык вековечного пламени — мощный артефакт, но вчера Алина упомянула некие бомбы, способные обратить в пыль целый город. Дело не в технологиях дикарей, — хмуро заметил хаминдиш Дело в том, что вслед за артефактами в их мир проползет все, что хранит в себе теневая сторона. А наши теневики обретут новые силы, и вы понимаете, чем это нам грозит. Одним словом, — он убрал список в карман, — нам нужно найти способ выцепить Махногарну обратно. Балинхайн, ты уже поставил эту иномерянку на учет? — В процессе, — ответил я, и вынув зеленый шнур с несколькими узелками, знак, который должны были носить законопослушные обитатели теневой стороны, продемонстрировал начальнику. «Сегодня закреплю». «Отлично!» — кивнул Хавендиш. «Попробуй поискать в ее поле нити пилигрина. Возможно, они станут зацепкой, за которую мы выволочим Махнагарну назад. Есть мир нормайсов. Тихий, спокойный, правильный. И есть теневая сторона с ее тайными загадками, удивительными существами и чудовищами. Она полна влекущей красоты, ярких цветов, прекрасной музыки, и в ней обитают монстры». В ней творятся омерзительные дела, и инквизиция делает все, чтобы мир нормайсов не рухнул и не рассыпался в крошево. «Нам нужно действовать по примитивной полицейской методе», — сказал Руди, когда мы вышли из департамента. На одном из его длинных черных пальцев, поросших гладкой рыжей шерстью, было серебряное кольцо с извивыми иероглифов. Когда Руди нервничал, то принимался его крутить. «У кого есть столько денег, чтобы организовать похищение и переправку артефактов?» «Составляем список». «Идем по списку. Я займусь им. А ты берись за эту иномерянку». «Он получится огромным, этот список», — ответил я. «Ну, сам прикинь. Берем верхушку Министерства магии. Берем военных, экономистов, дельцов. К большинству из них нас даже не подпустят. Значит, остается работать с иномерянкой. Хэвендиш прав. У них с Махнагарной может остаться связь. Странные все-таки существа, эти махногарны. Мы подошли к ларьку, где варили кофе, взяли по бумажному стаканчику. Ируди сделал крошечный глоток и довольно прикрыл глаза. Ларечник был знаком с нами уже много лет, но Лисий Витруди не переставал его удивлять. Вот как так можно жить без своего имени? Они считают себя кем-то вроде роя, не выделяют отдельную единицу. Я вздохнул, вспомнив, как Махногарно попала в магазин Орманда. Пришла в тот день, когда черевуст Шенгдо выполнил последний заказ вручив пакет с маховыми светлячками, вышел на задний двор, закопался в землю и был таков. А теневая сторона тотчас же выплюнула Орманду Махногарну, Откуда она взяла именно эту Махнагарну боквесть? У теневой стороны свои правила. Нормальцы их не знают. Мы знаем не до конца. Но они всегда соблюдаются от и до. Теневая сторона обеспечит их работу и накажет за несоблюдение. Поэтому Алине Кольцовой придется работать. Старательно, усердно. Интересно, пришел ли уже покупатель? Наверное, пришел. Здание находится на бойком месте. Народу там много. Задумался? Спросил Руди. Мимо шла целая компания. Гувернантка, няня с малышом на руках и две девочки в синих форменных платьях. Малыш засмотрелся на Руди и потянул к нему руки, пискнув. Лисичка! Гувернантка изменилась в лице. Руди улыбнулся. Он держался так, словно давно привык к своему облику. Но я не знал, как к такому можно привыкнуть. «Лисичка, дай!» Няня чуть ли не бегом бросилась вперед по улице. Девочки и гувернантка поспешили за ней. Руди допил кофе и произнес. «Когда выйду на пенсию по выслуге лет, пойду на работу в детский сад. Малышня будет в восторге». «В отличие от родителей», — подумал я, но, разумеется, не сказал об этом вслух. «Ты еще найдешь способ вылечиться», — заверил я. Руди неопределенно пожал плечами. «Честно говоря, я уже и не ищу». «Привык», — сказал он и, сделав паузу, добавил уже другим тоном. «Так что там с номерянкой? «Честно говоря, я не очень-то хотел рассказывать об Алине. Пока я молчал, она будто бы была моей, а говорить означало разделить с кем-то. Впрочем, я прекрасно знал, что все это глупости. Да, она прелестная девушка». Но мало ли прелестных девушек на свете. Глупости, да? Выбросить из головы и работать. Вчера ее выбросила в магазин почти сразу же после того, как Махнагарна дала деру. Ответил я, повторяя то, о чем рассказывал начальство перед общим сбором, давая отчет о случившемся. Девятнадцать лет, ни капли магии. Очень испугалась, но быстро взяла себя в руки. Очень любознательная. Задала мне тысячу вопросов, когда мы пошли в магазин Шеймуса. А ночью Ормандо решила ограбить четверка Скалетти, и ее едва не усыпили лунной ниткой. Роди улыбнулся. Я любил его так, как любит хороших друзей. Я без малейших опасений мог повернуться к нему спиной в драке, но эта лисья ухмылка меня буквально вымораживала изнутри. — Как ты говоришь, ее зовут? — Алина? — Чудесное имя. — И что? Уже стоит за прилавком? — Разумеется, магазин не терпит задержек. «Наверное, она уже ищет товар по первому заказу». Я представил Алину, которая карабкается на дерево, чтобы разорить гнездо силуанского носоклюва и достать из него сиреневый кварц. Он есть в каждом тринадцатом отложенном яйце. Будешь носить его в кармане, и он привлечет деньги. Хотелось надеяться, что ничего плохого не случится. Алина не выглядела слабачкой. Вчера я успел понять, что она не из тех, кто опускает руки, плачет и ждет избавителя от невзгод. Значит, и со сложностями, которые подбросят заказчики, справиться. Ладно, я все-таки займусь списком тех, у кого есть деньги на боевые артефакты. Деньги и связи, чтобы все прикрыть, потому что... Руди вдруг умок заинтересованно посмотрел куда-то в сторону жасминового переулка и проговорил. Нет, ты только посмотри, какая красавица! Девушка, которая медленно шла мимо отцветающих жасминовых садов, в самом деле была хороша. Я узнал платье. Купил вчера такое же Алине, но... «Алина!» — воскликнул я и рванул к ней. Она даже не шла, ковыляла так, словно тяжело заболела или выпила слишком много. Над светлыми волосами искрилось облако чар — сильных, темных. Увидев меня, девушка слабо улыбнулась и начала заваливаться в сторону. Я едва успел ее подхватить, торопливо анализируя. Алину окутало посмертное проклятие и с каждой минуты она становится все сильнее. «Креван...» — услышал я едва уловимый шепот. «Креван, я...» Алина обмякла в моих руках и закрыла глаза. Алина. Некоторое время я смотрела на Ормонда, не до конца понимая, что он сказал. «Я нравлюсь Кревану?» «Да ладно вам!» «Он выглядит так, что девушки должны бежать за ним, на ходу избавляясь от белья». С чего ему вдруг должна понравиться птаха вроде меня? он снисходительно вздохнул. Ну, что то на меня уставилось, как королева на блоху? Креван сразу тобой заинтересовался. И не просто, как очередным выносом с темной стороны. Он отпил кофе и, больше не желая вдаваться в подробности того, насколько сильно я понравилась Кревану, продолжал. Так вот, монета с глаза покойника. Вчера вечером в подхвосте как раз хоронили ведьму. Монету с глаза сняли, и она сейчас наверняка где-то у нее дома. Забираешься, находишь монету в комнате, где стоял гроб, идешь назад. Приключение на пять минут. Войти и выйти. Кажется, я где-то это уже слышала. А как я узнаю, что это именно та монета? — спросила я. И где гарантии, что ее еще не уволокли, раз она такая ценная? У обычных покойников их сразу утаскивают, это верно. — согласился Тилон. — Но я не знаю такого смельчака, который отважился бы забрать такую монету у ведьмы. — Вот, значит, как. Меня записали в смельчаки. — Я трусиха, — поспешила заверить я. — До сих пор опомниться не могу. Ормонд скептически посмотрел на меня, словно пытался оценить степень моей трусости. — В общем, я тебе сказал, где надо искать. Под хвостье это направо и сразу вниз по улице три или никуда не сворачивая, и как раз упрешься в ее дом. А не хочешь, так я тебя не заставляю. Иди дерись за монету с какими-нибудь другими законными наследниками, воля твоя. Но времени у тебя осталось меньше суток. Это я и без него знала, не стоило напоминать. Дорога заняла полтора часа. За это время я успела понять, что в здешней толпе, как и в нашем мире, нужно идти со скоростью потока и постараться не таращиться по сторонам. Как бы ни хотелось рассмотреть, как следуют дома, дворцы, статуи и парки. Постепенно приличная часть города осталась позади. Теперь дома были не белостенными утопающими в кружевной зелени садов за причудливыми решетками ограды, а угрюмыми, с темными узкими окнами, похожими на больницы. Сады же здесь были старыми, заросшими, и я готова была поклясться, что если сорвешь яблочко с их ветвей, то умрешь в муках после первого же кусочка. Прохожие смотрели на мое платье так, что я пожалела, что не додумалась надеть свою прежнюю одежду. Так было бы видно сразу, денег у меня нет. Впрочем, наверное, от меня веяло какой-нибудь силой теневой страны, потому что никто из подозрительных личностей, которых я встретила на улице, не стал переходить от мыслей об ограблении к делу. Повезло. Дом ведьмы, если я правильно его вычислила, был по местным меркам аккуратным и ухоженным. Стены побелены. Наличники выкрашены голубой краской, крыша недавно перекрыта. Три окна, смотревшие в палисадник, были наглухо зашторены. Дверь приоткрыта. Я поднялась по ступенькам, постучала и сказала. «Добрый день! Есть тут кто-нибудь?» Мне не ответили. Я вздохнула, собираясь силами. Вчера в это время я шла на работу в букинистический магазин, а сегодня собираюсь забраться в дом ведьмы. Могла ли я такое вообразить? «Ладно». Что топаться на пороге? Надо заходить. Толкнув дверь, я оказалась в маленькой прихожей, и вот хоть убей, здесь не было ничего ведьминского. Ни связок трав, ни бутылок с зельями, ни черепов и скелетов. Чуть сбитый в сторону домотканный коврик, потертый светло-зеленый шкаф и стоптанная туфля, которая лежала возле одной из его ножек. Затем я прошла в кухню с большой белой печью, столом, на котором кто-то оставил чашки с недопитым кофе и часами ходиками на стене. Хозяйки дома не стало, а они по-прежнему весело отсчитывали время. После кухни была большая комната, которая, наверное, служила залом для встречи гостей. Здесь был большой диван, небрежно накрытый пёстрым покрывалом с лохматыми кистями, и еще один светло зеленый шкаф во всю стену. В центре комнаты валялись перевернутые табуретки. Должно быть, на них стоял гроб с ведьмой. «Значит, и монета где-то рядом». Она обнаружилась на подоконнике. Серебряная, тяжелая. С совой и профилем какого-то гордого государя. Я взяла ее, спрятала в карман, и, посмотрев по сторонам, не нападет ли какой-нибудь охранник ведьминого жилища, сказала, «Спасибо, хозяйка». Наверное, это меня и подвело. В тот же миг невидимые пальцы будто сорвали ту завесу, которая скрывала настоящий облик дома. Я увидела обиталище ведьмы таким, каким оно было на самом деле и в нем не было ничего, кроме леденящего ужаса. Очнувшись, я обнаружила, что уже не стою в комнате, а иду по улице, медленно, едва переставляя ноги. Голова кружилась, в желудке словно поселился еж. Монета была на месте. Я обернулась и увидела, что ухожу от дома ведьмы той же дорогой, которая пришла. Что это было? Какое-то воздействие теневой стороны? Нет, надо скорее добраться до магазина Ормонда и обо всем рассказать Тилуану. Он наверняка сможет разобраться. А Креван... Птица же уверена, что я нравлюсь Кревану. Я поняла, что заснула только тогда, когда проснулась, и увидела, что лежу на какой-то скамье. Наверное, села на нее и провалилась в сон. Неряшливо одетая женщина с мешком в руках смотрела на меня с нескрываемым сочувствием. Поймав мой взгляд, она покачала головой и сказала. — Прокляли тебя, девонька, прокляли. Алина. Я окончательно пришла в себя, когда поняла, что лежу на чем-то относительно мягком, и еще успела подумать, что мне все это приснилось. Открыв глаза, я увидела свою спальню в квартире Ормонда. он с важным видом сидел на одной из дощечек присад и рассматривал меня в свои очки так, словно я была букашкой, а он ученым. «Очнулась — Очнулась! — сообщил он. — Все идет как надо. — Лежите ровно, — посоветовал усталый голос Кревана. Ах, да, я же видела его. Он стоял в компании с человеком с лисьей головой. Я еще успела удивиться, а Кревен бросился ко мне и все снова погрузилось в темноту. «Что случилось?» — спросила я. Появился Кревен. В руке он держал что-то вроде маленькой метелки. Окунал ее в чашку, а потом разбрызгивал во все стороны сиреневую жидкость, пахнущую яблоками и ландышем. «Вас прокляли!» — сообщил он, стараясь говорить спокойно. «Даже сурово» но в его голосе я услышала тревогу и волнение. «Когда вы взяли монету ведьмы, сработало проклятие. Каждые десять минут вы засыпали на десять минут. Я поежилась, в красках представив, чем все могло кончиться. Попала бы под какой-нибудь экипаж, и поминай, как звали. Я не сомневалась, что помянули бы меня в лучшем виде, но все же... «Монета!» — испугалась я. «Я ее не потеряла?» «Не хватало еще, чтобы все надо было начинать сначала». Орманд угукнул, извлек из густых перьев на животе знакомую монету и, показав, мне убрал обратно. «Все в порядке. Завтра передашь клиенту в лучшем виде. У тебя осталось шестнадцать заказов. Девять твоих и семь за Махнагарну». Очередная порция сиреневой жижи прилетела мне в лицо, и я машинально тряхнула головой. Кревен поставил чашку с метелкой на подоконник, сел на край кровати и спросил, «Как вы себя чувствуете, Алина?» — Нет, он и правда встревожен, и это не та тревога, которую испытывают из-за посторонних. Его чувство было намного глубже. — О, Хорман был прав. — Лучше, — ответила я, глядя ему в глаза и чувствуя себя какой-то растерянной дурой. — А с вами был человек леса, или мне померещилось? — Это Руди холлин мой коллега, изувечен теневой стороной. Теперь в голосе крева на мне послышался далекий хрустальдинок. Словно он не хотел отвечать на этот вопрос. «Дайте-ка вашу правую руку». Я послушно протянула Кревану руку, и он завязал на моем запястье зеленый шнур с крупными узелками. Чем дольше я смотрела на него, тем неуютнее мне становилось. В извивах нити узелков чувствовалась странная угроза, словно они нашептывали что-то гадкое, пугающее. Но неприятное ощущение быстро прошло. Вскоре это была просто нитка на запястье. Где-то далеко внизу звякнул колокольчик. Морман потоптался на присаде и сообщил. — Ладно, оставлю вас. Там посетитель. Он взлетел и был таков. Хлопнула дверь, выпуская тилона из квартиры, и Кревон сказал, словно нехотя. — Вы не представляете, Алина, как я за вас испугался. За меня никто никогда не боялся. Родители рано умерли, погибли в автокатастрофе. Меня воспитывала тетка, которая я мешала самим своим существованием, и она легким движением руки выкинула меня из дома, как только я поступила в универ. На факультете у меня появились подруги, но... Но что им обо мне переживать? И вот Кревону было не все равно, и он говорил об этом искренне. Я смотрела на него, и в груди разливалось тепло. Солнечное, весеннее, радостное. «Это непривычно», — призналась я. «Мы знакомы всего один день, а вы...» Кревон вопросительно поднял бровь. «Что, не должен волноваться?» «Ну да». Вздохнула я и поняла, что вступаю на какую-то зыбкую почву и могу утонуть. «У меня нет семьи. Моей тетке наплевать, жива я или нет. Мои подруги и не вспомнят обо мне после каникул. А вы — человек, которого я знаю так немного...» Я сделала паузу, понимая, что сейчас окончательно наворочу ерунды и добавила. «Вы — хороший человек, Креван. Спасибо, что спасли меня от этого проклятия. А что за нить?» «Нить контроля», — ответил Креван. Кажется, ему тоже стало спокойнее, когда разговор свернул в другое русло. «Теперь вы, как законопослушная представительница теневой стороны, официально зарегистрированы в Инквизиции. Если случится что-то еще, я всегда успею прийти к вам на помощь». «Интересно, есть ли у него подруга? Любовница? Невеста? Хоть кто-нибудь?» Весь вид Кревана, вся его натура будто бы забрасывали крючок в душу, привлекая и заставляя думать о себе. Так почему у меня тогда чувство, будто он одинок? «Спасибо», — снова сказала я. И вот сейчас он снова улыбнется, потому что со мной все в порядке. Встанет и уйдет заниматься своими делами. У него ведь наверняка уйма дел, а я не хотела, чтобы он уходил. «Вы как-то странно на меня смотрите», — заметил Креван. «Придумала кое-что», — выпалила я. «Так, маленький способ еще раз поблагодарить вас. Тут есть нормальная кухня?»